530. -е. Когда огненные знаки даны и нагнетение пламени отмечено в искрах, звёздах, пятнах цветных и других огненных явлениях, можно приступать к выполнению намеченного задания. Чтение учения или записи при устремлении нагнетает огонь